Яхта и в самом деле оказалась не такой уж плохой. Камбуз был хоть и маленьким, но удобным и оборудован холодильником. Кают-компания по комфортабельности почти не уступала салону грозной. Однако только было странно, носовую рубку почти полностью занимала поблескивавшая огоньками зловещего вида электронная машина, словно взятая из научно-фантастического фильма. «А это наш рыбоискатель!» — указывая на нее, пояснил Кресуэлл. «Э, — Рыбоискатель? — переспросил майор, с недоуменным видом разглядывая машину. — Работает по принципу радара. — С помощью этой штуковины рыбы можно наловить сколько угодно, — добавил Эшфорд. — Очень интересно! — с умным видом кивнул майор, выдавив из себя улыбку. Он никогда не любил рыбу и не мог понять людей, которым нравится эта гадость. Когда они вернулись в кают-компанию... Именно Кроссуэлл додумался предложить гостям выпить. Но майор, вежливо поблагодарив, отказался. «Скажите, майор, а вы сами-то здесь уже давно?» — поинтересовался Эшвард. «Всего несколько дней», — ответил майор. «Мы так же, как и вы, приехали на фестиваль. Вы имеете отношение к миру кино? У меня есть пара друзей в кинобизнесе, но сам я в отставке». Еще никто и никогда не спрашивал майора, откуда он ушел в отставку. «Ни разу!» Они, с мисс Ражби, постояли у трапа, болтая о разных пустяках, но теперь майор был уверен, что с этими ребятами все ясно, и бить тревогу нет никаких оснований. Обыкновенные, богатые молодые бездельники и лоботрясы, которые от нечего делать, болтаются по Карибскому морю на яхте, несомненно подаренные одному из них, любящими родителями, а свирепые взгляды Николаса Четвертого, скорее всего свидетельствует о том, что он владелец яхты, а вдобавок антисоциальная личность, которая в наше время, увы, все чаще встречаются среди отпрысков обеспеченных людей. Исключительно из вежливости задержавшись еще на пару минут, майоры Аделаида откланялись и вернулись на Грозную. — Что ж, возможно, они не отесаны, как буры, но, по крайней мере, безобидные, — сказал Фор Клинтон, наливая себе джина. «А мне и не понравились», — пожала плечами Аделаида. Майор вздохнул. «Дорогая, тебе нравятся все. Не исключено, что тебе понравится даже Сесиманун". «Значит, говоришь, рыбоискатель!» — прорычал Келли, стукнув кулаком по столу. Наконец-то этот ужасный зануда-англичанин вместе со своей жирной Аделаидой умотал во свояси, и теперь он мог выплеснуть накопившееся раздражение. «Рыбоискатель! Ты! Ты обозвал умника рыбоискателем!» «А как, по-твоему, я должен был его обозвать?» — огрызнулся Робби. «Универсальным многовариантным накопительным информационным компьютером? Так, что ли?» «Я не хочу, чтобы ты его вообще как-нибудь обзывал, и не хотел, чтобы эти люди появлялись на яхте, а ты берешь и показываешь им умника!» «Келли, это был единственный выход!» — спокойно ответил Робби. «Извини!» «Робби прав», — поддержал его Фрэнк, но этим лишь подлил масло в огонь. «Насчет чего прав?» — взъярился Келли, не желая им уступать. «На кой черт нам вообще понадобилось их приглашать? Кто их сюда звал?» «А что еще оставалось делать?» — пожал плечами Фрэнк. «Робби сразу это просек!» «Если бы мы их отшили, они бы от нас отстали!» — с горячностью заявил Келли. «Еще бы, конечно!» — согласился Робби. «А потом бы ломали головы. Что мы за странные типы такие, что скрываем?» «И тогда, после того, как мы похитим Сесси Манун...» «Вот-вот!» — кивнул Фрэнк. «А так они побывали у нас на борту, увидели компанию безобидных ребят в отпуске, и теперь скоро нас забудут!» «Именно!» — улыбнулся ему Робби. Кэлли понимал, что они правы, но у него еще не хватало решимости это признать. «Надо же! Рыбоискатель!» — проворчал он. И отвернулся. Робби развел руками. «Это все, что я мог придумать. Извини, я не хотел тебя обидеть». «Да знаю!» Нехотя согласился Кэлли и покачал головой. «Ну, ладно, неважно. Ты был прав. Нам надо было пустить их на борт. Остается лишь надеяться, что здесь больше нет таких любопытных». «Даже если и есть, у нас все равно отличное прикрытие!» — возразил Фрэнк. «Трое молодых ребят». решили проветриться и прошвырнуться до Ментагубэй. — Я не хочу, чтобы по моей яхте разгуливали толпы народу, — проворчал Келли и посмотрел на часы. — Между прочим, тебе пора в аэропорт. Ее самолет должен скоро приземлиться. — Верно. — Запомни. Фотографии, факты, короче, все, что сможешь раздобыть. — Есть, шеф, — гаркнул Фрэнк, шутливо отдавая честь. Повернувшись, Он принялся навьючивать на себя снаряжение. Фотоаппарат, портативный магнитофон, бинокль, экспонометр. Все в кожаных футлярах с ремешками и развешивать на шее. Тем временем Кэлли переключил свое внимание на Робби. «Умник, требует информации по Ямайке. Тащи все, что сможешь найти. История, география, законы. В общем, как можно больше. Я все помню. Еще он хочет». «Чтобы ты как следует изучил повадки аборигенов, надо, чтобы ты мог сойти за одного из них!» Робби улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что мне надо будет сойти за цветного?» «Заимайся!» — совершенно серьезно поправил его Келли, начисто лишенный чувства юмора. Фрэнк и Робби вместе сошли на берег, яхта наконец оказалась в полном распоряжении Келли. Кэлли обошел яхту, придирчиво рассматривая обстановку. и убедился, что все на своих местах, и ничто не указывает на присутствие на борту двух лишних пассажиров. К тому же Робби и Фрэнк взяли с собой минимум багажа, и их вещей было практически незаметно. Кэлли закончил обход у носовой рубки. Включив свет, он горестно улыбнулся умнику. — Что-то у меня сегодня нервишки шалят! — сказал он, усаживаясь за пульт и включив машину. на панели загорелись огоньки послышался тихий гул ну что как насчет партии в Кала?» кола была игрой африканского происхождения умник не очень подходил для таких игр как шахматы но Кала, математическая игра на доске с простыми правилами была идеальным спортом для состязания человека с машиной кэлли и умник провели немало часов пытаясь перехитрить друг друга и воспоминания об этом Каждый раз вызывали у Келли приятные, ностальгические чувства. Кто выиграет две партии из трех, тот и победил, сказал он сам себе, отлично сознавая, что выключит компьютер не раньше, чем партии через пятьдесят. Глава четвертая. Сейси Манун, ведя на серебристых поводках своих африканских борзых, вышла из самолета под жаркое солнце и майки. и ослепительно улыбнулась хищно нацеленные на нее фотообъективы. «Бенни, не вздумай лезть в кадр!» почти не шевеля губами произнесла она, так, чтобы у подножия трапа ее никто не услышал. Бенни послушно кивнул. Сессия немного постояла на площадке трапа, махая рукой, улыбаясь и позируя фотографом. На взлетной полосе состоялось нечто вроде импровизированной пресс-конференции, Вдоль самолета выстроилась шеренга чернокожих полицейских в шортах, неподвижно застывших, словно опасавшихся, что их в любую минуту могут обвинить в неких нечистых помыслах, а потому боявшихся сделать лишнее движение. Чуть поодаль толпились зеваки. Небо было огромным, голубым и безоблачным. Все самолеты вокруг сверкали на солнце, словно серебряные птицы, которым положено сверкать. А жара стояла такая, что казалось, еще чуть-чуть, и из кукурузных початков можно будет готовить попкорн, не прибегая к помощи духовки. Сэсси почувствовала, что у нее начинает кружиться голова. Бенни Бернард был тут как тут, заботливо поддерживая ее под локоток, он мужественно отбивался от фотографов и репортеров. Окей, ребята, на сегодня все, ребята, завтра, завтра, ребята». Но она безумно счастлива оказаться здесь и уверена, что это будет потрясающий фестиваль. «Бенни, у меня хороший мальчик!» — тихо проговорила Сеси. «Время рассчитал! Отлично!» «Для своей миледи я готов на все!» — усмехнулся тот, прокладывая дорогу в толпе. Неожиданно перед ними, как из-под земли, возник высокий и болезненно тощий молодой человек. «Добро пожаловать на Ямайку, мисс Манун! — воскликнул он сильным английским акцентом. — Я, Буллоуц Пенс, от Альберта, прошу к машине. Сюда, пожалуйста. Спенс показал, в какую им сторону, и повел их за собой. Сесси изумленно уставилась на Бенни, который, хитро подмигнув, прошептал, — Расскажу по дороге. Стараясь не отставать от Спенса, они подошли к черному Роллс-Ройсу. Сесси, Бенни и афганцы устроились на заднем сиденье, А Спенс сел рядом с шофером. Полицейский закрыл за ними дверцу, и машина медленно двинулась вперед. Какой-то молодой фотограф-блондин, перепоясанный множеством ремней, щелкнул Сесси через стекло, и rolls ройс наконец, вырулил на шоссе. — Да что с ними такое? — Сесси изумленно тряхнула головой. — Репетируют встречу Деголя. — Милочка, да они здесь от тебя все балдеют, — пояснил Бенни. Это тебе, конечно, не Лос-Анджелес или Нью-Йорк, но тем не менее... А кроме того, надо же этим ребятам настрочить какой-нибудь материал, чтобы оправдаться перед бухгалтерией за старые расходы. Ты всегда знаешь, как поднять человеку настроение». Бенни, так и не уловивший едкого сарказма, воспринял ее слова совершенно серьезно. «Ну что, надеюсь, теперь-то все окей?» — ухмыльнулся он. «Хоть теперь-то ты на меня не сердишься?» «Как на тебя можно сердиться? Куда нас везут?» Бенни посмотрел вперед, но заднее сиденье было отделено от переднего стеклянной перегородкой, сквозь которую, судя по всему, не проникало ни звука. «На время фестиваля. Ты гостья сэра Альберта Фицроя, объявил он, «а рядом с шофером сидит его адъютант, Спенс. Я думала, на фестивале. Все будут жить в отеле». «Так решили на студии». Они считают, что так будет лучше. Скажите, какие заботливые. Что еще за сэр Альберт Фитцрой такой? Англичанин, руководит United Kingdom Films, вдобавок поддерживает тесные контакты с местным правительством по поводу того-сего. Но тебе на его счет волноваться нечего, он педик. Да, лучше и не придумаешь. В любом случае, мы здесь ненадолго. Бенни спихнул с колена голову одного из афганцев. и достал из кармана пиджака записную книжку. — Хочешь послушать нашу программу пребывания? — Можно, и больше так кому не толкай. — Прости. Бенни открыл записную книжку. — Так, сегодня вечером в доме Фицероя состоится прием в твою честь. Фактически его организует United Kingdom Films. — Наверное, он захочет, чтобы я на него работала, — заметила Сесси. — Возможно, — согласился Бенни. «Мне-то почем знать?» «Не буду я на него работать!» Фыркнула Сесси. «Я уже это знаю!» «Решать тебе!» Пожал плечами Бенни, по-прежнему глядя в записную книжку. «Посмотрим!» «Ага! Первый конкурсный показ завтра! Сразу после банкета! Английский фильм! Солнце никогда не заходит! Наверное, что-нибудь антивоенное?» Сесси поежилась. «Небось опять море крови!» «Не знаю!» Но перед этим тебе придется посмотреть еще две картины. Просмотр будет организован специально для тебя. Один в... Почему специально для меня? Потому что в пятницу тебя здесь уже не будет. Значит, тебе надо будет посмотреть пятничную программу завтра утром. Но почему? Ты же член жюри. Бен развел руками. Поэтому хочешь не хочешь, тебе придется посмотреть все фильмы. Да нет же, дубина. Я спрашиваю, почему меня не будет в пятницу? «Потому что ты должна быть на премьере в Нью-Йорке?» Сэсси нахмурилась. «На какой еще премьере?» «Как какой?» «Бжик!» Сэсси посмотрела на него так, словно он сошел с ума. «Что ты несешь? Что еще за бжик?» «Да это же твой фильм!» Нетерпеливо пояснил Бенни. «С Риком Танденом!» «Премьера в пятницу в Нью-Йорке?» «Но тот самый, который сначала хотели назвать, Сирена и ученый?» «Понятно!» кивнула сессии А я думала, его назвали от винта. И еще ведь было какое-то другое название. Кажется, выше знамена. Ну, а теперь, Вжик, пожал плечами Бенни, с Риком Тандемом. Уж не знаю, почему им взбрело в голову устроить премьеру в пятницу. Так что вот, раз в пятницу тебя здесь не будет, завтра тебе организуют специальный показ пятничной программы. С ретроспективой, Блонди, к тебе никто лезть не будет. Разве что, сама не захочешь. С чем? «Я и не думал, что ты захочешь!» Бенни сверился с записной книжкой. «И еще! Русский фильм! Начинается завтра утром в 10.30. Называется Олени сапожки». «Как?» «Суета, сует!» — буркнул Бенни. «Ты единственная, кому была охота смотреть всю эту чушь!» Сэсси, вздохнув, посмотрела в окно машины. В настоящий момент... «Сэсси Манун находится в своей машине, черном ролс ройсе номерной знак ВИКС-352», — проговорил в микрофон Фрэнк. «Ее по-прежнему сопровождают мужчина и две собаки, на вид ужасно глупые». Репортеры и фотографы, толпившиеся на взлетной полосе, начали расходиться, перебрасываясь алеными шуточками. Фрэнк быстрым шагом направился к окружавшей лётное поле оградке. которой была прислонена взятая на прокат Весла, на ходу продолжая говорить в микрофон. «Роллс отъезжает! Следуй за ним!» Роллс, не снижая скорости, промчался через весь город, в том числе и по Барнетт-стрит, мимо полицейского управления, которого Фрэнк, пытаясь совладать с рулем, даже не заметил, и вновь оказался в пригородах. Огромные грузовики и автобусы с чудовищным боем то и дело проносились навстречу Фрэнку, угрожая содрать кожу с костяшек пальцев правой руки и заставляя его щурить правый глаз. Наконец, в пяти милях от города, Роллс свернул налево и, миновав ворота в виде двух каменных столбов, начал подниматься к большому белому дому на холме. Проскочив мимо въезда на территорию поместья, Фрэнк затормозил под деревом и, прислонившись к стволу, снова включил магнитофон. 16.21, машина подозреваемой, направляется к загородной вилле, расположенной по адресу...